а 7 x17 первымер спустился патрон здоровяк проделал путь вниз по вбитым питонковом и стал обеими ногами на проживевшую решетку Раь кромешную тьму позволил мощный фонарь лучи которого высветили стены длинного коридора с кучей электрощитков закрытых ящиков свисающих проводов и различных технических приборов неизвестного значения следом спустилась остальная команда «Вот мы и на месте», — сказал Борван, доказавшийся внизу последним. «Сейчас в игру вступает наш непревзойденный Марк. Всем служить его указания. Марк повернулся к нему и встретил спокойно взгляд на ведущего. «Ты что имеешь в виду?» — спросил он. Стоявший рядом технарь оскладился уголком рта. «В смысле?» — спросил Борван. «Ты хотел попасть в подземелье Агропрома». «Мы в подземельях Агропрома. Теперь делай то, ради чего мы сюда пришли.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 Но чтобы заползать в дерби, откуда никто не возвращался. Слуга покорный, не имея желания. Было бы кого первым пустить, пошёл бы сам. Не Барун замотал головой. Марк посмотрел в пустоту коридора в поисках дальнейших зацепок. Мгла неизвестности никак не отвечала на его бессмолвные запросы, словно насмехаясь над ним. Снова посмотрев на сталкеров, он особенно остро почувствовал упособленность команды от него самого. и раздражение снова начало разъедать его душу. Борланд, патроны технарь в своих костюмах наемников, со своими столь далекими от его идеалов приземленными ценностями, с откровенной издевкой и нахально пялись на него, как на школьника, и молод ненависти начал бить в его мозг. Недаром вечный проводник кордона Бергамот, заслужил свою репутацию. За ту неделю, что Марк ходил по зоне, пожилой проводник оставался единственным, кто заметил молодого Сталкера склонность к расчетливой агрессии ко всему, что ставит под сомнение успехи его действий, какими его и бы не были. Сделав шаг, Марк врезал Борланду в лицо, вложив удар всю скорость. Не успели сойти ухмылки след технаря и патрона, как Борланд откинулся назад и стукнулся за затылком за оскобы, служившей лестницей в подземелье. Сталкеры моментально умолкли. Борланд приложил руку к носу и посмотрел на свои пальцы, которые окрасились кровью. «Однако», — медленно произнес он, «не следовало помнить, какой у тебя удар». Орек стревоженно взглянул на Марк, лицо которого после произведенного сталкером вывода ничего не выражало. «А тебе», — продолжил Борланд, вытирая рукавом Венезона, «тебе нужно кое-что запомнить, что значит пить ведущего». И он подался вперед, с хорошей темнотой в глазах. «Сейчас ведущий я», — сказал Марк, не трогая места «Как ты сказал сам, вся группа теперь выполняет мои указания». «Неужели?» – раскрижет Албору, но все же остановился. «Поэтому ты пристегиваешь нижнюю губу кверху и не отлепляешь ее до отдельного распоряжения». «Или же бескрайней необходимости», – сказал Марк, изменившимся голосом, «от которого Ореху понадобилось все самообладание, чтобы не отшатнуться. В случае возникновения проблем буду, э, будут быстро найдены способы их устранения». и многим из присутствующих они могут не понравиться. Борланд оперся руками о колени, опустил голову, помотал ею и усмехнулся. «Позволю себе отлепить одну губу от другой в виду появления искомой крайней необходимости», сказал он с горькой улыбкой, «которая состоит в том, чтобы сказать тебе кое-что». Он сплюнул и откошлялся. «Я несколько поспешил, когда предложил сделать вид, что ты можешь быть ведущим. Ведущий может быть только один». В таком случае я сделаю вид, что в течение экспедиции не можешь быть ты, продолжила Марк в той же путь. Также подпретворю, что действительно считаю всех нас командой. И снова не буду вспоминать вслух, что ты включил в команду двух человек, не проверенных мною, и обговаривал с ними условия, которые также мне неизвестны. А теперь встань и веди себя как человека, а не скотина. Кровь бросилась в голову Борланду, и его глаза вспыхнули яростью. «Ты хочешь сделать это личным?» – спросил он. «Я хочу обойти три точки зоны и остановиться в четвертой. И для этой цели никто не мешает мне распустить всех присутствующих и набрать новую команду заново. А если с этим у кого-то проблемы, я хочу знать об этом сейчас». Марк обвел сталкером взглядом. «В таком случае мы с вами немножко повоюем. Исход я не берусь предугадать. Оставшиеся в живых будут топать зону.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 из-под капюшона которого была видна только болевая челюсть. «Все в порядке, Марк», — произнес Орех. «Твое слово», — обратился Марк в Борлон. «Идем так идем», — ответил тот, нос и все еще пытаясь прийти в себя после удара. Мне не самому любопытно, чем все это закончится. «Тогда на правах ведущего на этом отрезке экспедиции я приказываю идти за мной», — сказал Марк уже спокойнее, но с прежней настойчивостью. Сталкер повернулся, включил собственный фонарь и двинулся в коридора, держа руку на стволе ментовки. Остальные переглянулись и последовали за ним. — Скажите, босс, — спросил патрон, — а что мы ищем? — Нам нужно на любое научное оборудование, — ответил Марк. — Пока что идем вместе. При необходимости будем разделяться на группу. Кто найдет любой компьютер, любую бумагу, любой шкаф, тот зовет меня. — Заметано, босс. чеканил патрон. «Я нашел пустой спичечный коробок», — подал голос Борман, плетущийся в самом хвосте. Лучевый э, фонаря отплясывал по полу под его ногами, с картинкой, с видом на Припять. «Эй, командир! Нужно бы проверить, вдруг вражеские интервенты оставили на нем послание невидимыми чернивой». «Ты не слишком сильно его стукнул?» — шепотом спросил Орех. «Бреда от этого не будет», — ответил Манго, выхватывая раскуреченные конденсаторные катушки, лежащие на половине э, железной скамьи. Вторая половина была сплющена и вывернута вверх под углом, хищно сверкая в пространстве острыми осколками. Кто мог сделать такое? Обратил внимание Ария. Любой монстр, у которого хватило бы сил, ответил Сенатом, глядя на покорёженную скамью. Но на практике немногие. Кровосос бы выдрал с тобью силикон. Псевдогигант развлечил его сверху. Однако зачем это делать? И посмотри, как странно она повреждена. По ней ударили сбоку с огромной энергией, чем-то тяжелым и массивным. Сомнений нет, это сделал и зло, и зло может быть здесь?» У Ореха побежали мурашки по спине. «Никто не знает, где обитают излом», — сказал сенатор. «Вполне вероятно, что в подземелье его огромная конечность способна пробить стену». По закону физики, обратная отдача должна действовать на самого излома, — сказал Марк, медленно двигаясь вперед по коридору. — Должна, но не действовать, — уточнил сенатор. — Есть мнение, что излом не бьет, а задает точку в пространстве, которая силой притягивает к себе его тяжелую конечность. Так осуществляется удар. Управление притяжением позволяет ему сколь угодно сжимать конечность в размерах и удерживать ее на весу, чтобы прятать под одеждой и выглядеть как обычный человек. И что будет, его если его грешня не дотянется до цели?» – спросил Орех, освещая лицом, лучом от фонаря потолок и внимательно его изучая. «Она оторвется». «Серьезно?» «Не знаю, это всего лишь теория». «Зачем тогда я злом бил по скамье?» «Очевидно, на не находилась добыча», – изрек сенатор невозмутимо. Орех умолк. Марк дошел до конца коридора. у левой стены был проход, рядом с которым валялась вырванная с петлями железная дверь. Марк остановился у прохода, посветил фонарем на уходящую вниз винтовую лестницу. Затем по сторонам и, наконец, вниз. «Сенатор!» позвал он. Сталкер в плащении слышно возник рядом. Взглянул под ноги и опустился на корточки. Олег тоже... Орех тоже подошел и на мгновение его объял страх, когда он увидел кровавый след, начинавшийся на высоком пороге, Проходит, и уходящий по лестнице вниз. «Кровь свежая», — сказал сенатор, — человеческое Патрон сильнее сжал Спас-12. «Почему свет начинается отсюда?» — спросил Орехов. «Тело с скамьи, поспешно. Видите, какой высокий порог у проема? Сантиметров 30. Жертвы случайно стукнули о пороге, разбили голову. А может, нарочно?» «Как давно это могло быть?» — спросил Марк. — Совсем недавно, — ответил сенатор, — не более нескольких минут назад. «Минут — Минут? — приспросил Марк. — Излом обыкновенно поедает добычу на месте. Кто-то или что-то напугало его, и он решил отступить подальше, взяв тело с собой. Думаю, не ошибусь, если скажу, что за последние полчаса единственный шум был вызван нами самими, когда мы начали стрелять наверху. «Но он уже был в безопасности тут, в коридоре», — сказал Орех, опасливо поглядывая вниз. «Никто же сюда просто так не спускается!» «Значит, его покой был нарушен не только наверху, но и здесь, в этом месте», — подвел и Токсинат. «Так ты хочешь сказать...» — начал говорить стоявший в стороне Борлон, «что излома напугали именно мы, когда спускались?» «Да, сначала, когда раздались выстрелы, излом затаился. Затем, когда мы спустились...» Он в торопях поволок добычу в место. Идти ему было некуда, кроме как дальше по коридору. Сенатор выпрямился, все еще смотря на кровь. «Боюсь, что пока вы с Марком выясняли отношения у лестницы, излом все это время находился в коридоре», — добавил он. метров сорока. Сейчас он скрылся». После напряженной паузы Борланд вырубался. «Однако он вам помог», — сказал сенатор. «Кем была его добыча?» Кто мог оказаться в коридоре в момент перестрелки наверху прошу учесть факту устроенйной засады кто-то из дезертиров сказал патрон да это был дезертир если бы он не наткнулся на излом то вылез бы из люка за вашей спиной в момент когда вы были поглощены стрельбой первой жертвой стал бы марк но не сомневаюсь порланд быстро бы нашел способаомщить за товарищем Месть в нашем деле не оплачивается сухо сказал парланд «Помни об этом. Когда Марк будет передавать тебе статус главного в команде», – парировал сенатор. «Ну что, друзья, мои и пойдем вниз?» «Вниз», – подтвердил Марк решительно перешагнул через порог. Когда команда началась подступаться по ступенькам, Орек держал автомат обеими руками, внимательно следя за пятном от фонаря Марка. Борланд уже вышел из конца строя и шел рядом с сенатором, пристегнув фонарик к стволу грозы. Его оружие было единственным, которое допускало такую возможность. Спуск прошел спокойно, хотя кровавый свет продолжался до самого конца металлой лестницы. Внизу плескалось несколько луж, аномалия холодец. В свете фонаря пулькающая масса отдавала зеленоватым свечением, похожим на неоновое. Свечение оставалось после того, как луч фонаря убрали. — У меня плохое предчувствие, — сказал Орех. — А у меня хорошее, — отозвался Борван. Уверен, в соседнем отсеке нас ждут финские бани и блюда с архатлукомом. «Если внизу окажется контролер», — сказал сенатор, — «он на время воссоздаст в твоей голове любые образы, которые ты хочешь увидеть». «У каждого свои способы влияния на мужский мумон», — съездил Борланд. Женщины в этом преуспели куда лучше, нежели контролер. Перешагнув через холодец, Марк пошел по новому коридору. Этот был выше и шире вверх. По-прежнему не было видно ни одной двери. Пропустить излома они не могли. Гонстр затаился где-то вдали. Через минуту сталкеры дошли до нового проема, дверь которого была на месте и распахнута. Марк посмотрел в проем и сказал, «Все посветите сюда». Пять мощных снопов света залили огромный отсек. Это было круглое помещение с тремя равноудаленными выходами. В центре была установлена какая-то камера с дверью, на которой был установлен штурвал, старый, но один из самых надежных замков. Марк посмотрел вниз на ступени и, сунув руку в карман кабинезона, извлек болт. Что-то не так, спросил Орех. «Сейчас узнаем», — ответил Марк и бросил болт вперед и вниз. Помещение озарила вспышкой. Аномалия с громким электрическим треском поглотила болт, выпустив в стороны десятки молокий, которые мигом потухли. сказал Борванд. Точно, ответил Марк. Спускаемся осторожно. Сталкеры по очереди зашли в отсек и перелезли через перила справа от входа стороны. Где излом? спросил Орех. Мы не могли бы пропустить. Сенатор подумал. Посвети вверх, сказал он, никому конкретно не обращаясь. Но конкретика и не понадобилась. Пять фонарей послуженно взметнулись к потолку. упреке ожидания марка наверху не оказалось ничего странного от всех заканчивался бетонным куполом но метров шести располагались ниши в стенах уходящие в глубине и разглядеть там было ничего невозможно ушел и зло сказал сенатор значит больше и не увид он не нападет на отряд и 6 человек как он забрался туда спросила ориф вполне очевидно что взлетел и злом умеют летать не в обычном смысле ответил сенатор Я все больше склоняюсь к теории, что конечность излома держится отдельно от остального организма на силу протяжения и отталкивания. Если излом заставит ее подняться вверх, то она вполне может повлечь за собой его тело, отчего излом медленно взлетит, как воздушный шар. Почему же они тогда не передвигаются таким образом? А тебе было бы удобно, вот и излому тоже нет. Физически он устроен как человек, во всяком случае костная система. Принцип передвижения стандартный, как у людей. Думаю, полет на конечности – процесс болезненный. Марк подошел к камере. Штурвалом располагалось окошко, сквозь которое ничего нельзя было разглядеть. Марк помедлил и оглянулся на команду, которая разгрелась по отсеку, наглядывая столы с различными приборами, устаревшими компьютерами и пультами. «Марк, может, тут мы найдем, что тебе нужно?» – спросил патрон. «Да», – ответил Марк, приседая у камеры. снимая рюкзак и открывая его. Поищите документы, записки и сложите где-нибудь на столе. Я сейчас подойду. Видите, что никто на него не смотрит, Марк в темноте достал из рюкзака черный кристалл, завернутый в ткань, и развернул его. Чувство настоящего триумфа охватило молодого сталкера, когда кристалл начал нагреваться и тускло сверкать проблесками, пробегавшими внутри него от одного полюса к другому. Ощущение радости пробрало у Марка. Снав по его телу несколько волн и от того, что план работал точно, как в песочные часы. Марк сжал кристалл и до мгновения полностью приобрел белый оттенок, который тут же стал тухнесть и вступил в место стандартных проблесков. Встал при кое-как закутал кристалл в ткань, спрятал и закрыл рюкзак, который снова забросил на плечи. «Что там у вас?» – спросил он, подходя к научному столу. «Какие-то бумаги?» ответил дигнарь, разложив на столе листки с отпечатанными цифрами и различные ученые прокатавры. Патрон притащил целый ворох, на Марк, едва взглянул показал рукой, что ему это не нужно, и углубился в документы на столе. «Что-то видишь?» спросил Борлов. Марк остановил взгляд на одном из отчетов и ткнул пальцем. «Есть!» — «Это то, что не было нужно». «Значит, можем возвращаться?» спросил орех, осветивший фонаревку. «Да, пора выходить отсюда», — ответил Марк, отошел от стола и направился к обходу в отсек. Затем повернулся и посмотрел на сталкеров, все так же стоявших по столе. «Что?» — спросил он. «Ты даже не заберешь отчеты?» — спросил Борло. «Мы же за ними пришли». «Я уже посмотрел их и узнал все, что хотел», — ответил Марк. «Сами документы теперь не нужны. Если кто хочет, может взять их с собой, может удастся продать ученым». Секунд пять сталкеры молча смотрели на него, затем Борнон стащил рюкзак и принялся запихивать в него бумаги, роняя отдельные листки, которые закручивались падали на крупный резиновый коврик у стола. — Возьму, конечно, — ответил он, — не зря же сюда хотите. Хотя мне и странно, что за столько лет никто и не взял их до нас, раз они, по твоим словам, представляют ценность. Ты хочешь выйти на поверхность или нет? спросил Роман. камеры раздался глухой стук. Сталкеры резко направили фонари в центр отсеки. Стук повторился. «Что за чертащина спросил порван «Похоже на полтергейста, хотя...» — начал сенатор и не договорил. «Какой еще полтергейст?» — не понял Орехов. «В зоне полтергейста называют вполне материальное существо, которое способно преобразовать собственную массу с густых энергий и двигать приметы на расстоянии. Сущность и безобидное создание любит стучать и пугать людей. Но у него есть и куча других признаков, которые я не почувствовал. Вряд ли это был трагест». «Откроем?» – спросил патрон. «Черт Ас-2!» – выпалил горлом. сенаторы и Марк медленно подошли к камере. Тарапа стали сильнее. Затем звук прекратился, чтобы возобновиться спустя несколько мгновений. «Тебе не интересно, что там?» – спросил сенатор. нет — нервно ответил Борланд. — Я не спрашивал тебя, — сказал сенатор, повернувшись к Борланду. показала что он видит дневный взгляд, хотя взгляд глаза шамана из-за капюшона было нельзя. — Стучать стали по системе, — сказал Марк. — какой системе? — спросил сенатор. — Три коротких стука, если учитывать паузу. Затем три длинных, и снова три коротких. Сигнал СОС. — Будешь открывать? — Да. «За каким хреном это вам нужно?» – заорал Борланд. «Если тебе страшно, можешь нас бросить и отправляться наверх!» – сурово сказал Марк. Борланд стукнул рукой по стволу грозы но ничего не сказал. Сталкеры встали дугой в четверть окружности и направили столы на дверь камеры. Марк вязался обеими руками за штурвал и повернул его. Замок поддался с удивительной легкостью. Марк потянул штурвал на себя, отходя с линии огня, и открыл дверь. В камере, насколько можно было судить, было пусто. Но тут в проеме показалась рука, затем корпус и голова. Из камеры вышел человек в комбинезоне сталкера, испуганно щурясь от фонарей. «Ну просто красная девица», – пропромучал Бор Борланд. Человек действительно имел необычную для обитателей зоны внешность. Стройного телосложения на вид не более 30 лет. У него была белоснежная кожа, словно он много дней не выходил на солнце. и чуть ниже плеч светлые длинные волосы. Нежные черты озадаченного лица и тонкие руки создавали впечатление потерянного поэта. «Ты чей будешь?» – спросил Ворланд. Человек сглотнул и уставился по очереди на каждого сталкера. «Вы убили его?» – спросил он немного звездливым голосом. «Кого?» – спросил Марк. «Из Лома. Я спрятался в подземельях от военных. Здесь меня нашел излом, и я укрылся в этой камере. «Подожди, подожди», — посадил его Борлон. «Давай по порядку. Ты сталкер?» «Да». «Как тебя зовут?» «Меня зовут Эльф». Патрон расхохотался. Даже Марк не смог держать улыбки столько разноречивого прозвища. «Думаю, ты не сам так себя назвал». «Ну да ладно», — сказал Борлон довольным тоном. «Ты из какого клана?» «Я одиночка». «Что ты делал на Агропроме?»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 «Похоже на правду», — сказал патрон Бурланду, и тот кивнул. «Что это за камера?» — спросила Марк. «Я не знаю», — горячо заверил эльф. «Там совершенно пусто. Может, для получения?» «Но вы не сказали. Вы убили излома?» вы не нашли его». Как Марк не ожидал, эльф начал в отчаянии заламывать руки. но тогда нам нужно срочно уходить», — воскликнул он. «Он может быть где-то рядом. Вы ведите меня отсюда, прошу вас». «В самом деле...» «Что-то мы подзадержались», — сказал Борланд. «Да, идем», — согласился Марк и бросился эльфу. «У тебя есть оружие?» «О, да, у меня есть», — ответил эльф, втаскивая за спины короткоствольный автомат. MP5 сказал Тихнарь. «Точно», — ответил эльф с неописимой радостью. «И шумная». достаточно, чтобы завалить излом», — сказал Борланд, глядя на эльф улыбка на лице которого тут же погаснула. «Я не профессионал», — начал он и не договорил с извинением пожарных плечами. «Идем», — решительно сказала Марк, и сталкеры повернулись к выходу. Вверху что-то в прошуршало. Марк резко остановился и успел выходить лучом фонаря нечто бесформенное, которое, лишь только на него упал луч, метнулось в противоположный конец кубов. «Опасность», — крикнул Марк, схватившись рукой за G-36. Эльф издал сдавленный крик и метнулся обратно в камеру, закрыв за собой дверь. Сенатор мигом подхватил обеими руками фонарь Марка и Ореха и принялся светить в разные стороны куклы. Все же существу удалось ускользать от лучей с невероятной скоростью. Сталкеры скинули стволы и отсек запонуса неимоверным грохом. Сверху раздалось тошнотворное визжание. Пользоваться прицелом было практически бесполезно. Ни расстояние, ни скорость передвижения мишени этого не оправдывали. Пули выбивали обломки бетона, сбывшиеся вниз, рикошетили по металлическим балкам, однако паразит не могли. Неизвестное создание летало из одного конца купола в другой, хотя раз неудачно попытавшись собраться в нишу. Но, очевидно, на это требовалось время. А у Марка и Ореха закончились одновременно, и Марк понял, что в этом он сделал ошибку. Тут же загрохотала гроза Борландо. который, в отличие от коллег, прекрасно знал, что нельзя допускать прерывания огня, когда у всей команды внезапно заканчиваются патроны. «Так не попасть!» — крикнул Орех. «Ты прав, малыш!» — отвесил Борланд, морчась от поднявшегося дыма. «Стреляем одновременно в разные стороны. На это бесполезно. Начали!» Три ствола наполнили купол свинцом, беспорядочно меняя направление. Каждый в пределах трети своего пространства. Тварь вверху завизжала. и Борлон моментально выпалил из подствольника точно на звук. Отсек сотрясло, грохот и взорванная волна бросили сталкеров на землю. Стоял лишь один сенатор. Таинственное создание опустилось пониже, и патрон, подняв из баз-12, выстрелил по ее воображаемому центру. Душераздирающий вопль повторился. Технарь вскинул звук и выпустил отягощенную пулю в упор. Раздался шмякающий звук, и существо упало на каменный пол лаборатории. «Чёрт побери, это излом!» – проорал Борланд. Излом встал точно посредине сталкеров. Всего секунду никто не решался выстрелить, чтобы не попасть товарищу товарища. Фонари на миг высетили человеческие, агрессивное лицо и грязный местами порванный плащ. Затем плащ распахнулся, и вперёд полетела уродливая конечность. «Осторожно!» – орал Борланд. Но клешня излома угодила точно в грудь сенатору. отбросив его в противоположный конец отсека и выбив у него из рук оба фонаря. Учред из грозы была сбита конечностью монстра, который вместо того чтобы вернуться к хозяину внезапно изменила направление и пронеслась мимо лица Бланда. Пули опрокинули стол, разбили один из мониторов и поразили технаря, который тут же вытокнул воздух, упал на спину. Проник костюм наемников выдержим, но пули сильна от как уший весь сталкер. Из-за удара клешни оружие вылетело из рук, из рук Борланда, и гроза со стуком свалилась куда-то между технических стоек лабораторий. Положение быстро ухудшалось. Веслом отскочил с линии огня Марка и Ореха и снова замахнулся на этот раз на патрон. Конечность не долетела всего чуть-чуть, её остановил выстрел из помповика. Веслом завизжал и снова взлетел на конечности. «Целитесь ему в клешню», — крикнул Марк и сделал несколько прицельных выстрелов. Орех разрядил весь магазин по конечности излома, на который тут поднялся, подобно винни на воздушном шарике, чтобы полакомиться бесплатным медом. Единственный рабочий фонарь остался у патрона, и здоровяк честно светил им вверх, не имея времени перезарядить оружие. Тут же клешня ударила сверху вниз с огромной силой атаковав пол, вытернув несколько металлических плит и выбив почву из-под ног сталкеров, которые за исключением патрона упали. самому патрону пришлось куда хуже. Упиравшаяся в каменные плиты, клешня ударила его почти без замаха. Массивный сталкер сделал единственное, что могло хоть как-то смягчить удар, выронил оружие и шагнул навстречу клешне, обхватив ее широкими ручищами. В следующее мгновение он уже летел через лабораторию, сметая за собой давно погасшие лампы и опрокинув при падении шкафа с отсортированной документацией. Проклятием Борона схватил фонарь, которого патрон и начал светить, одновременно отползая к винтовке дегнаря. Орех разбежался, впринул вперед и крепко охватил тонкую часть руки между битой и телом. Излом заверещал и поднялся к самому верху купола вместе с Орехом, где, судя по мелькающим в воздухе ботинкам сталкера, принялся быстро крутиться в стремлении сбросить его вниз, что безусловно закончилось бы для Ореха гибель. Марк поднялся. Стрелять вверх было опасно, так как можно было поразить ореха, но ли при этом причине серьезный вред и злом. Но он и не собирался в руке, его был зажать черный кристалл. На помощь орал орех под куполом. Его крик почти перекрывался визжанием и злом. Орланд отчаянно смотрел вверх, пытаясь нащупать оружие этих наряд. и не осталось никого, кто мог бы видеть действия стоявшего в тени Марка. Сталкер изо всех сил ушел кристалл. Пальцы задрожали. Через мгновение из груди Марка вырвался самый настоящий ветер, который с силой подул вверх, наполнив лабораторию ледяным холодом и свистом зимней метели. Сталкера медленно подняла над полом, но он по-прежнему сжимал кристалл, глядя вверх со стиснутыми зубами. Затем он упал вниз, снова встав ровно обеими ногами. Марк закричал и силой раскинул руки в стороны. Вокруг него возникла мощное электрическое поле. Тысячи синих молний кружили вокруг сталкера. Кристалл бешено пульсировал. Волосы на голове Борлэнда потянулись к источнику. Кона Соловила взглянул на новую аномалию, цепляясь за фонарь, как за соломинку. Врожденная аномалия медленно поднималась вверх, по пути преобразовавшись в мощный гравик... концентрат, моментально притянувший слом. Орех упал первым. С достигнув уровня гравитационного поля, он внезапно умолк, на лице его появилось изумление. Его падение замедлилось, на глазах у Шакерова напорнуто, молодой сталкер пролетел следующий метр сквозь аномалию не менее чем за 5 секунд. Затем он упал на землю и остался лежать, ошарашенно глядя вверх. И слом визжал, как тысячи свиней на бойе. С ним аномалия обошлась не так аккуратно, как с орехом. Его гигантская конечность попала в гравикоцентрат. который сжимал ее подобно прессу и бешено крутил вокруг своей оси, в то время как тело излома вращалось чуть повыше и медленнее, не поспевая за клешней и заставляя руку скручиваться. Затрещали суставы, которые, похоже, в клешне монстра все еще присутствовали. Судя по частоте омерзительных хрустов, было их никак не менее десятка. Плоть все же поддалась безумным законам природы зоны и клешня оторвалась. Центробежная сила отбросила ревевшего излома, впечатав его в стену купола и оставив на ней мокрый след. Клеща черной кровью за брубка и не переставая визжать, излом упал на каменный пол и принялся дико дергаться. Марк бессильно опустился вниз, и сил его хватило лишь на то, чтобы спрятать кристалл в карман кабинезона. Кравий концентрат поглотил клешню, сжался, хлопнул в последний раз, на прощание и исчез. На груди ореха упал артефакт. Выверт, вид которого окончательно отправил молодого сталкера в беспамятство. Хромая, Борлан добрел до снайперской винтовки технаря, затем догонизирующего излом Пошатываясь, сталкер поднял СВУ и нацелился в голову стонущего монстра. А мы только было начали говорить о девушках в стреляя в упор. Бронебойный патрон прошел сквозь череп излома, разнеся его в кашу. И тело перестало терпаться. В наступившей тишине стук, упавший на половине только технаря, зазвучал как последний удар в гонг, в кульминации символической пьесы. Борланд оперся руками о стол, на матых ногах дошел до центра лаборатории и пухнулся на пятую точку, по пути схватившись за штурвал на двери и повернув его, нечаянно заблокировав комнату. Оглядывая видимое разрушение, Борланд нащупал флягу на поясе и сделал несколько глотков. Неразбавленный спирт поначалу не пошел. Совсем кстати бульно в горле, отчего сталкер зашелся кашлем. Затем ожидаемый эффект одарил его приятным теплом и блаженством. Восстанавливая дыхание, Борн с дергающимся фонарем в руке, по очереди смотрел на членов своей группы, которые постепенно начинали шевелиться и подниматься с пола. Похоже, серьезно не пострадал никто. «Никто не хочет продолжить беседу», — с надеждой спросил Борла, переводя взгляд с крутящего головы сенатора на патронов. приводящего технаря в чувства. Мы на лестнице так мило беседовали. О фенских банях, о контролере. Марк, друг мой светлый. Ну, хоть кто-нибудь. О Нас так невежливо прервали. Ну, подумаешь, постреляли малость. Что же, первый раз, что ли? Орех, сидя, смотрел на артефакт в руке, яростно потирая лоб. Марк просто лежал, положив голову на рюкзак и не думая совершенно ни о чем, испытывая лишь желание куда-то бежать, что-то кричать. чему-то радоваться и восторженно смеяться. Тем не менее, глядя на расплодопольствование Борланды, он лишь улыбнулся, перебирая пальцами лямку рюкзака. «Что, никто не хочет?» – спросил Борланд, подняв флягу трясущейся рукой. «Даже выпить?» «Как же так, сталкеры?» Дверь к камере за его спиной снова начали стучать. «Сенатор, отец мой, давай выпьем!» «Что, тоже не хочешь?» «Ну и фиг с вами, мне больше достанется!» Черт, да вытащите кто-нибудь этого эльфа из-за долбанной камеры.